Глава 12. Георгий Павлович встретил её словами: "Хорошо пошли". "Куда?" насторожилась Обнорская. "Тут недалеко", загадочно ответил Варганов и повёл её по пустынным в столь поздний час коридорам мимо запертых дверей. Одна лестница, другая поворот, галерея, лифт, снова ступеньки, узкий проход, вымощенный старой бело-красной плиткой. Наконец, они оказались возле решётчатой двери, перед которой стоял караульный в форме. Варганов что-то показал дежурному, тот нажал на кнопку. Преграда из прутьев отъехала в сторону, впереди появилась другая, выкрашенная в синий цвет. Первая с лязгом захлопнулась, вторая не раскрылась. Ира и Георгий Павлович остались в небольшом пространстве, смахивающем на клетку. Обнорская повернула голову влево, увидела прикреплённые кирпичные не оштукатуренные стены объявления в накопителе больше двух не скапливаться, перепугалась и вцепилась в руку варганова. Где мы? Куда вы меня ведёте? Всё в порядке, успокоил её следователь. Сейчас дверь откроется. И действительно, медленно, словно нехотя, решётка откатилась и освободила проход. Они вновь пошли по бесконечным коридорам. Когда Ира окончательно запуталась в поворотах, Варганов открыл узкую дверь и подтолкнул её внутрь. Ира чутилась в небольшой комнате без окон, посреди которой находились лишь стол и два стула. На одном сидел Андрей. Ира хотела закричать от радости, но из горла не вырвалось ни звука. Она кинулась к мужу, обняла его и через секунду поняла, что обе руки Андрея прикованных к железной палке, которая приделана к столешнице. У вас 5 минут, предупредил Георгий Павлович и удалился. Слушай и запоминай, приказал Андрей без предисловий. Навряд ли нам ещё когда-нибудь удастся поговорить наедине. Об Нурскому можешь доверять, как мне. В Москве в банке Прогресс-1 у меня арендован сейф. О нём даже Илья не знает. Код к нему число нашей первой встречи. Вторая буква твоего имени Ира старательно кивала. Молокав быстро излагала информацию, которая могла понадобиться жене, и завершил рассказ словами: "Никому не верь, кроме Ильи. Если начнутся проблемы с отъездом, кто-то станет совать палки в колёса или в Москве что-то будет не так, мигом соединяйся с ним. Всё. Уходи. Андрюша, я люблю тебя", заплакала Ира. "И буду ждать тебя вечно". Не стоит Спокойно ответил Молоков: "Лучше считай меня покойником. Если соберёшься замуж, никогда", выкрикнула Ирина. "Я дверь открылась. Всё", коротко объявил Георгий Павлович. "Ещё минуточку", всхлипнула Ира. "Это же наше последнее свидание в жизни. Уводите её", приказал Андрей и отвернулся. Обратная дорога показалась Ирине короткой. Очутившись в кабинете, Вороганов сказал: Насчёт последнего свидания вы не правы. Приговорённые к пожизненному заключению имеют право на две краткосрочные встречи в год, а также могут получать одну посылку или передачу и одну бандероль раз в 12 месяцев. У вас будет возможность увидеть мужа. Суд ещё не состоялся, может, Андрюше дадут меньше, прошептала Ира. Пусть хоть 25 лет Георгий Павлович молча смахнул со стола невидимые соринки. А где сидят те, кому дали пожизненное? еле слышно спросила Ирина. Самое близкое от Москвы место посёлок Сосновка в Мордовии, пояснил следователь. Но куда направит Молокова, я не знаю. Судья, как вы правильно заметили, ещё не зачитал приговор. Ира, если возникнут проблемы, звоните. Дальше жизнь молодой женщины потекла по намеченному Андреем плану. Она уехала в Москву, без всяких сложностей устроилась на работу, поселилась в хорошей квартире. Обнорская, оборвав рассказ, схватила бутылку воды из держателя между креслами, почти залпом осушила её и спросила: "Знаешь, что меня поразило? Живя с Андрюшей в Мижевске, я и не подозревала, что в столице есть жилплощадь, оформленная на моё имя. И когда впервые вошла туда, ахнула. Интерьер был оформлен так, Словно я сама руководила ремонтом. Цвет стен, занавески, люстры, мебель, даже посуда. Тут же вспомнилось, как мы с Андрюшей обсуждали наше будущее жилье на Кипре. Я покупала журнал и показывала ему, допустим, кухню. Рассказывала, что мне нравится. Значит, уже тогда он знал, что может случиться беда, и готовил гнездо для меня. И вот почему он отказывался заводить ребенка. Не хотел, чтобы я осталась с малышом на руках. Ну почему? Почему? Почему, зная о возможности ареста, Андрюша не схватил меня в ахапку, и мы не улетели на Кипр? Почему он остался в Канске? Я твернулась к окну. Андрей Молоков жестокий, хладнокровный убийца, руководитель преступной группировки, на его счету много загубленных жизней. Сколько вдов и сирот сейчас проклинают Андрея и желают ему гореть в аду но для Ирины муж самый прекрасный человек на свете. Обнорская похоже ни на секунду не задумалась над тем, каково происхождение денег, на которые было приобретено её уютное гнёздышко. Я не знаю, по какой причине Молоков не сбежал из России, когда понял, что его могут арестовать. Меня интересует другое. Почему у следствия не возникло множества разных вопросов, хотя бы элементарного? Откуда у не работающей студентки средства на покупку элитного жилья, машины? Неужели ворганов не понимал, что особняк в Межевске и счета в банке просто поменяли хозяина? Отчего не конфисковали имущество преступника? Конечно, я не юрист, в тонкостях законов не разбираюсь, но согласитесь, это странно. Жизнь в столице складывалась удачно, заговорила Обнорская. Если, конечно, не считать слёз по ночам пролитых по Андрюше. Я понравилась Ольге Ивановне, стало хорошо зарабатывать, а потом повалили беды. Внезапно умер Илья, заболел гриппом, не обратился к врачу, сам начал пить какие-то таблетки и скончался от осложнения на сердце. Я узнала об этом через пару недель после его похорон. Представляешь, понадобилось что-то у него уточнить, позвонила, А мне вдруг ответил какой-то мужик: "Девушка, забудьте этот номер, Обнорский Помер". Андрей запретил мне когда-либо прилетать в Канск или Межевск и иметь дело с теми, кого я там знала. Но я так хотела узнать, что стряслось с Ильёй. Вот и звякнула в Арганову. Георгий Павлович ответил сразу. Мобильный у него остался прежним, а место службы поменялось. Оказалось, что следователь тоже перебрался в Москву. Он пообещал разузнать подробности о кончине Ильи Обнорского и не подвёл. Буквально на следующий день перезвонил, сообщил про вирусную инфекцию, а затем спросил: "Какая-то проблема? Зачем вы искали Илью? Я могу вам помочь?" "Да", выпалила Арина. "Мне не разрешают свидание с Андреем. Говорят, я ему не родственница". "Как же так? Но ты ему действительно посторонний человек". Напомнил Варганов переходя на свой скитон. От негодования и об Норская перешла с полицейским на «ты». «Что за чушь ты несешь? Я жена Андрюши!» «Бывшая», — поправил ее Георгий. «Между прочим, успевшая после развода выйти замуж и развестись». «Но это же неправда!» — заорала журналистка и осеклась. «Что именно?» — спокойно поинтересовался Варганов. «Брак с Ильей?» Арина вспомнила приказ супруга хранить тайну и попыталась исправить положение. До сих пор я считаю Андрея Геннадьевича не чужим человеком. У Молокова кроме меня никого нет. Наверное, он ждёт посылку, надеется на свидание, но я не знаю адреса, где он находится. Мне его не сообщают, потому что я осуждённому никто. Полное безобразие. В глазах закона бывшая супруга осуждённому никто. Вздохнул Вороганов. Неужели ничего нельзя сделать? заплакала Арина. Ладно, досконально изучу этот вопрос и доложу тебе о результатах. О'кей? предложил Георгий. Спасибо, обрадовалась Обнорская. Моя собеседница закашлялась, а я снова испытала удивление. Почему следователь Ворганов помогал Арине, устроил преступнику неправомерное свидание с бывшей женой, пообещал ей покровительство, дал номер своего мобильного Есть лишь одно объяснение этому, но мне совсем не хочется произносить его вслух. Впрочем, вы и сами знаете, что некоторые люди берут взятки. Георгий опять не подвёл, продолжала тем временем Обнорская. Через несколько дней он позвонил мне и сказал: "Извини за не очень радостную новость, но свиданий с Андреем не будет. Дело даже не в том, что ты ему по закону чужая. Молоков написал заявление, в котором просил никого никогда ни под каким видом к нему не пускать, а ещё отказался от посылок и бандеролей. Не спрашивай почему, мне неизвестно, что заставило его принять такое решение. Журналистка вдруг схватила меня за руку и с жаром воскликнула: "Ты понятия не имеешь, как тяжело знать, что любимый жив, к нему можно приехать, обнять его, поговорить, Но это невозможно. Невозможно, невозможно, я возразила. Обнять заключённого, содержащегося на особом режиме, не разрешат. Комната свиданий поделена на три части. В двух, за решётками, находятся осуждённый и его жена. Они не могут даже пожать друг другу руки, потому что их разделяет пространство, по которому курсирует охранник. Я могла его хотя бы увидеть, тоскливо протянула Арина. «Не представляю, как Андрюша теперь выглядит. Наверное, похудел». «Часто ты перезванивалась с Варгановым?» – заинтересовалась я. «Нет, поздравила его с Новым годом и 23 февраля», – сказала Арина. «А он мне прислал СМСки 31 декабря и 8 марта. Я не решилась с ним связаться, когда... когда...» Обнорская замолчала. «Когда что?» – спросила я. Арина схватила носовой платок и начала рвать его на мелкие клочки. Наконец, немного успокоилась и заговорила. Через 2 года после того, как я приехала в Москву, мне ночью, около 3 часов, кто-то позвонил. Сначала я думала, что это ребятишки балуются. Ну, знаешь, все эти детские телефонные развлечения. Здравствуйте, вы спите? А к вам идёт убийца. Сама лед в 9 так безобразничала. Голос в трубке и правда пищал противно так. Сначала она следовамился, как дела. Я хотела разъединиться, но услышала: "От Андрея поступают сведения", и сообразила, что вовсе не стала объектом дурацкой шутки, а дисконт верещал. "Думаешь, молока в безопасности? Его хорошо охраняют? Да Андрея Геннадьевича ничьи руки не дотянутся. Наивная ты наша. Есть один человек, который на что угодно готов пойти" лишь бы его придавить. Знаешь, сколько охранник в колонии за свою работу получает? Намного меньше, чем ты в журнале огрибаешь. Непременно отыщется среди тюремщиков человечек, который мечтает свои материальные проблемы решить. Не спастись твоему Андрюше. Голос верещал, и Арина леденела от ужаса. Почему она сразу поверила анониму? Журналистка по вечерам сидит в интернете, зарегистрирована на разных сайтах под названием «Для родственников заключенных», «Тюрем нет», «Общество невинно осужденных», на форумах, где общаются жены и матери преступников, и начиталось множество историй о том, какой беспредел творится в пенитенциарной системе России, знает приз курант взяток и сколько требуется заплатить администрации зоны, Чтобы у тебя приняли лишнюю передачу или разрешили дополнительные свидания. Но если ты будешь меня слушаться, звенел дисконт, Андрей останется целый, невредим, и никто в редакции не узнает о том, что ты его бывшая жена. Имей в виду, если сообщишь кому о нашей беседе, молоко в покойник, а о прошлом журналистке Обнорской раззвонят всем. Подумай над моим предложением. Я с тобой свяжусь. Помни, от твоего решения зависит жизнь Андрея Геннадьевича и собственная карьера. Арина отбросила трубку, посмотрела на часы и вновь схватилась за мобильный. Несмотря на ночной час и строгое предупреждение никому не сообщать о беседе, Обнорская решила соединиться с Варгановым, чей номер был вбит в записную книжку. Но не успела она нажать на пару кнопок, как снова ожил домашний телефон. Эка, ты непонятливая. Попенял тот же голос. Или хочешь лишить Андрюшу жизни? Валяй, вызывай полицейских. Что ты им скажешь, а? К вам обращается Ирина Обнорская в недавнем прошлом Медведева, бывшая супруга преступника, на совести которого десятки загубленных жизней. Живу сейчас в роскошной квартире, езжу на престижной иномарке, денег не считаю, работаю в гламурном журнале, вкусно ем, модно одеваюсь. Пожалуйста, поймайте того, кто об опасности грозящей моему Андрюшеньке предупреждает. Как думаешь, кинутся к тебе стражи порядка на помощь? А вот Мулакова точно удавит в тихоря. Затянут верёвку на шее и потом объявят суицид. Знаешь, как в случае самоубийства бандита говорят? Годюке годючая смерть. Заруют Андрея Геннадьевича в землю без гроба, в полиэтиленовом мешке и лежат ему, в общем, захоронении под табличкой с номером. У тебя даже не будет могилы, где памятник поставить можно. Но ты сама сейчас сделала выбор. Или ещё подумаешь. Я согласна, выдохнула Арина. Умница, пропищал голос. Приятно, что мы достигли взаимопонимания. Никогда нельзя связываться с шантажистом, неодобрительно сказала я. И как я должна была поступить? всхлипнула журналистка. Иди речь только о том, что обнародуют мои личные тайны. Я бы не повелась. Ладно, потеряю работу, найду другую. Но на кону стоит жизнь Андрюши. Я молча слушала Абнурскую. А на ним точно знал, на какую педаль нажать, чтобы она стала послушной игрушкой в его руках».